активизация мышления. Моя мама была учителем физики. Сначала она преподавала в школе, где учились только мальчики. Был такой период даже в советские времена. А затем ее пригласили создавать специальную школу для талантливых подростков физико-математический лицей. В классе опять оказались в основном парни, прошедший конкурс, собранные со всего большого города. Я помню, как она готовилась к урокам, как волновалась, потому что иногда бывали случаи, когда она еще не успевала дать условия задачи, а какой-нибудь гений задней парты уже выкрикивал правильный ответ. Такое бывало. Она все время старалась удивить учеников за знаек, удержать их внимание, подать материал необычно. Ей это удавалось. Почти все выпускники знаменитой сороковой школы шли затем на радиофизический факультет нижегородского университеты или в московский физтех, легко поступали, несмотря на огромный конкурс. Они легко побеждали на всесоюзных и международных олимпиадах по физике. Мама написала книгу о том, какие методы она использовала на своих уроках, книга называлась символично «Активизация мышления учащихся на уроках физики эта книга вышла в издательстве просвещения тиражом 100 тысяч экземпляров очень давно я была еще совсем маленькой и она стала настольной книгой учителей физики во всех уголках советского союза позднее мама защитила сначала кандидатскую, потом докторскую диссертацию по этой тематике стала профессором педагогики интересно что предложенные ею 40 лет назад методы почти универсальны, современны и могут применяться не только учителями физики а любым оратором Например, метод парадоксов. Учитель рассказывает очередной закон механики, показывает опыты, пишет формулу на доске. Все понятно, все замечательно. Но класс уже в напряжении. Класс ждет подвуха. И не напрасно. В последние несколько минут урока учитель показывает опыт, из которого следует, что этот закон не работает. Именно в этот момент звенит звонок. Естественно, все остаются за партами. Учитель заканчивает урок и говорит, ну что ж, думаете ищите ошибку. До встречи? Надо ли говорить, что перемена превращается в бурную дискуссию среди самых продвинутых школьников? Они пытаются перекричать друг друга, но разгадку от автора им предстоит узнать только на следующем уроке или найти в какой-то хорошей толковой книге. А ведь в этом-то и был замысел. Мама никогда не ставила пятерку за точный толковый ответ на заданную тему. Этот ответ гарантировал только четверку. За знание материала. А вот для того, чтобы получить пятерку, требовалось глубокое понимание материала. И всегда был подготовлен вопрос с подковыркой, который демонстрировал наличие или отсутствие глубокого интереса к теме, знания дополнительных источников и вообще чутье к физике и любовь к ней. Я так подробно описываю эти методы, потому что сама была ученицей тоже в мамином классе и училась с огромным энтузиазмом, хотя оставалась принципиальной, твердой, хорошисткой, так как меня больше увлекала не физика, а сама игра, спектакль, в который превращался каждый урок. также с любым выступлением. Представьте, будет ли интересно вас слушать, если вы за первые три минуты расскажете смысл своей идеи, а потом будете весьма занудны и подробно раскрывать по очереди каждой тези свою поддержку. Внимание людей, как прожорливый камин, который легко и быстро сжигает дрова. И надо заботиться о том, чтобы вовремя, вовремя подкладывать новые. Последите за тем, как действуют промоутеры разных телевизионных каналов, чтобы держать зрителя именно на своей кнопке. Вот идет отрывок из нового сериала. Такой яркий, загадочный, что вы запомнить время премьеры. Вполне возможно, что показанный отрывок так и останется лучшим, может быть, даже единственным лучшим куском весьма посредственного фильма. Но эффект был достигнут. Вы включили его, посмотрели. Вы смотрите новости? Обратите внимание на то, как ювелирно выстраиваются сюжеты выпуска. Это называется версткой. Известно, что люди в среднем смотрят новости не дольше, 10 минут подряд. Значит, каждые 10 минут должен быть показан такой сюжет, который произведет на них впечатление. Иначе завтра они могут обратиться к новостям конкурентов. Скучные, но обязательные сюжеты и отрывки с пресс-конференции подверстуются выпуск новостей, как колечки лука среди аппетитных кусочков мяса во время приготовления шашлыка. Среди тех сюжетов, которые анонсируются в начале программы, обязательно будет очень яркий, так называемый бантик, но показан он будет только в самом конце. Причем это именно те сюжеты, которые интересуют зрителя, которые могут его рассмешить или тронуть его сердце. Рождение там маленьких слонят в зоопарке, победа юного музыканта на мировом конкурсе, на конкурсе, где участвовали, например, только взрослые. А на последних кадрах программы в самом углу экрана уже появился анонс следующей программы. Зачем вам знать тонкости нашей профессии? Да потому что этот метод также универсален и годится для выстраивания любого вашего выступления. Вы можете в самом начале заявить какую-то интересную историю, но пообещать рассказать финал только в самом конце. По этому методу родители читают детям на ночь книжки, поддерживая интерес к чтению. Глядишь, любопытство возьмет вверх, и ребенок сам схватит на утро книгу, чтобы узнать, что же произошло с главным героем. Разорванная история – это очень простой, но действенный драматургический ход. Также хороши загадки. Можно использовать их в самом начале, а можно в ходе выступления, чтобы активизировать мышление слушателей. Дайте разные варианты разгадок, а потом вместе с аудиторией отыщите один-единственный верный ответ. можно с самого начала заявить формулу, а потом строго ее придерживаться. Например, докладчик говорит, «У меня ровно 10 минут, и я собираюсь высказать одну идею, привести два примера и три тезиса». Забавно, на такое объявление тоже может стать интересной интригой для слушателей. «А, вот идея, вот пример, вот второй. Теперь, значит, будут три тезиса». Иногда выступающий сообщает, что у него есть три новости, две плохие, одна хорошая, с какой начать. Известный прием, которым часто пользуются ораторы. Но от этого он не стал хуже. Если часто пользуется значит, это работает. Я знаю одного профессора, который прекрасно умеет использовать в качестве приманки для слушателей всевозможные неожиданные предметы. Причем он специально отыскивает их в разных магазинах, иногда за рубежом. Он всегда интересуется теми вещами, которые сделаны остроумно при этом очень просто. Тематика его занятий связана с научной инновационной деятельностью, поэтому такие вещественные примеры очень впечатляют. Интересно, что иногда он ставит предмет на стол, а сам начинает лекцию ни слова не говоря о странной штуковине. Но народ уже заранее чувствует интригу и пытается сам догадаться, где же тут собака зарыта. Например, однажды он принес на лекцию маленький круглый предмет и только через 10 минут после начала лекции спросил, а что это у меня тут на столе? Все ужили, посыпались версией, правильного ответа не было. Оказалось, что этот шарик – настоящая стиральная машина, только работает она с помощью ультразвука является примером практического воплощения инновационной научной мысли. Профессор простыми словами описал действия машины, А затем поставил следующий вопрос. А почему все же эту машину не покупают в магазинах, хотя действует она безотказно и стоит очень дешево? Публика замерла в недоумении. Тогда профессор пояснил, что настоящим признаком стиральной машины для многих-многих домохозяек является, чтобы вы думали, шум этой стиральной машины. А вот этот замечательный шарик совсем не шумит, и хозяйки не признают никаких его свойств. Таким хитрым образом лектор перешел к главной теме своего выступления. Недостаточно придумать и воплотить в жизнь хороший научный проект. Надо всегда учитывать менталитет потребителя и работать над грамотной рекламой любого изобретения. Интересный прием – ход от противного, то есть отрицание принятых истин. Это всегда звучит весело и парадоксально, значит, привлекает всеобщее внимание. Но, конечно, в отличие от разорванной истории, этот прием требует особого мастерства. Мастером такого парадоксального выступления для меня – является Александр Рокопов. Я много о нем говорю, но он действительно великолепный оратор, у него можно поучиться. Ему, как мне кажется, невыносимо скучно выступать последовательно и всерьез. Он привык к веселому, бешеному ритму КВН, который когда-то изменил его жизнь. В результате КВН 25 лет назад успешный архитектор Рокопов накануне защиты диссертации, причем он архитектор, и диссертация у него, говорит, сложная была, по каким-то серьезным конструкциям, бетонам, И тут он оказался в молодежной редакции центрального телевидения, и где его ждала карьера продюсера. Свои знаменитые летучки в кинокомпании Александр Завенович всегда проводит в течение трех минут. Люди приходят с большим энтузиазмом, потому что никогда не знают, чего ждать. При этом он действительно умеет доверять своей команде и не лезет в текущие вопросы кинопроизводства. Он заставляет думать о стратегии. однажды он спросил, ну и какой сериал мы будем показывать с огромным успехом на Первом канале через два года? Люди молчали потрясенные. «Ах, вы не знаете, идите думайте», сказал босс и спокойно отправился усвоясь. Когда проводилось совещание по выдаче зарплаты премии, Акопов долго сидел со скучным лицом, а потом заявил, люди должны работать за счастье в этой компании. Деньги – это вообще не вопрос. Такими же парадоксальными были его лекции для начинающих продюсеров. Неожиданные задания, игры и вдруг подробный разбор лучших сцен из фильма «Крестный отец». Повторюсь, это были не спромты это, конечно, был заранее продуманный план. Другое дело, что у него на придумывание этого плана уходило гораздо меньше времени, чем у обычных людей. Я несколько раз приглашала на эти лекции совершенно разных людей, с удовольствием отмечал с каким восторгом они слушают мастера и его студентов. Потом мне многие говорили одно и то же. Ну что же, это был театр, театр одного актера. Собственно, так оно и должно быть. Есть затертая фраза «научить нельзя, но можно научиться». И это означает, что как бы ни старался оратор передать свои знания публике, ничего не выйдет, если публика сама не захочет их получать. Но для этого надо постараться, возбудить в ней настоящий интерес, добиться энтузиазма, расшивлить мозги. Если на сцене висит ружье, оно должно выстрелиться. Если вы подготовили загадку, то надо не разочаровать разгадкой. Если пообещали рассказать байку или анекдот в конце выступления, следите за временем, сокращайте что-то, но обязательно выполните обещанное. И, конечно, какой бы драматургический ход вы бы не выбрали, важно придумать финал. Нельзя составлять план выступления таким образом, что самые яркие факты и детали оказываются в начале. Нельзя в течение часа перечислять успехи и благодарить коллег за хорошую работу в последние пять минут, раскритиковать их за то, что не сделано. Это называется «начали за здравие, закончили за упокой». Лучше разберитесь с проблемными вопросами в ходе выступления, а под конец все же найдите яркие слова для того, чтобы вдохнуть в людей энтузиазм. Или потрясите их, как когда-то делала моя мама, она заканчивала урок таким образом, что вся информация, преподанная ученикам, столь убедительно ярко подвергалась сомнению. Пусть мучаются, пусть сами думают, пусть ждут следующего урока. И, конечно, ваша речь не должна быть никогда слишком абстрактной. Помните, что люди, которые сидят в зале, особенно если это ваши подчиненные, всегда ждут упоминания о своем департаменте или лично о себе. Это нормально. Но если вы собираетесь... Отметить кого-то из своей команды, помните, что сразу появятся обиженные и несогласные.